Глава 12. Набросив накидку, я отправилась в дворцовый парк, и за мной на улицу высыпала разодетая толпа придворных. Я слышала, как они с восторгом разговаривали о необывальном зрелище фейерверке, сделанные итальянскими мастерами, первый раз в Англии. Затем восхищённо смотрела на серебряные и золотые вспышки, пронзающие чёрное небо. Красиво, невероятно, дух захватывает. Конечно, далеко до того, к чему я привыкла на родине, но это было уже неважно. Моя родина здесь, какая есть, вся моя. Мы стояли на высоком помосте, специально построенном в дворцовом парке. По мою правую руку Эрик Шведский, с другой стороны Юхан граф Финский. Позади нас несколько членов Тайного совета, один другого знатнее. Граф Арундл сопел мне в спину, всё наровя зарыться носом в мои волосы. Роберт был где-то слева, его оттеснил герцог Сафок, но лорд Дадли весь фейерверк смотрел только на меня. Тут мои левой руки коснулись чьи-то уверенные пальцы, сжали не сильно, принялись поглаживать лёгкими движениями. Я дёрнулась, Даже сквозь лайковые перчатки чувствовала тепло прикосновений. Юхан смотрел на меня неотрывно, не улыбаясь, словно пытаясь при каждом всполохе разглядеть что-то известное только ему. Елизавета. Вы сошли с ума, прошептала на него. Увидеть же сошёл. С лёгкостью согласился он. И это самое приятное из существующих на этом свете помешательств. На нас люди смотрят. Тихо напомнила я, вырывая руку. И точно. Оглядывались, стараясь разобрать, о чём мы шепчемся. Не забываетесь, Юхан, вы приехали в Англию сватать собственного брата. Я рад, что мой брат оказался идиотом, тут же отозвался он. Это мне даёт надежду. Елизавета, скажите, есть ли у меня хоть малейший шанс? Я вас совсем не знаю. Хотя кого это тревожит в времена, когда принято выходить замуж по портретам? Поэтому я прошу вас о личной встрече. Юхон вовсе не собирался сдаваться. Это невозможно. Могу ли я сопровождать вас на завтрашней охоте? Пожал плечами. До сегодняшнего дня я его почти не замечала, а теперь вот заметила на свою голову, и мне срочно надо было хоть с кем-то посоветоваться. С мамой не получится, до её рождения ещё 400 лет. Значит, с Уилььемом. Но как объяснить государственному секретарю, что мной заинтересовался совсем другой брат? Наконец, окончательно продрогнув на мартовском ветру, мы вернулись в замок. Придворные гости накинулись на угощение. Я поковырялась в мясном рагу, затем принялась за свой коварный план. Подозвала Катерину Грей, представила её Эрику, сидевшему рядом со мной. Он окинул девушку заинтересованным взглядом. Кстати, она была вполне мила вида: симпатичная, голубоглазая блондинка невысокого роста, вся в завитках вьющихся волос. На первый взгляд скромница, но второй, кто же её знает. Кажется, умом не блистала. Выскочила замуж в 13 лет за мужчину намного старше её. Правда, родители быстро аннулировали брак и пристроили ее ко двору. Поговаривали, что Катерина подка на лесть и красивых мужчин. Во второй раз замуж не спешила, потому что, подозреваю, нашлись те, кто объяснил девушке, что если действовать с оглядкой, глядишь, удастся и на троне посидеть. Но это мы еще посмотрим. Долго выспрашивала девушку о здоровье матери и о младшей сестре, давая Эрику время присмотреться. Надеюсь, не перепутает. Наконец отпустила ее и подозвала Летицию, коршуном кружившую около нашего стола, со значением поглядывая на Эрика. «Девочка моя», ласково улыбаясь ей, «принеси-ка мой молитву слов из спальни». Летиция поклонилась и с недовольной миной отправилась выполнять поручение. «Дорогой мой Эрик», Не менее ласково улыбнулась я шведскому принцу. «Развлечения вынудили нас пропустить дневную мессу. Мне, как ревностной христианке, тяжело об этом думать. Не желаете ли вы присоединиться к чтению священного писания?» «Помолимся, дорогой брат». Священное писание и молитвы Эрика не вдохновили. Поэтому, прихватив кубок и пробормотав нечто невразумительное о срочном разговоре с лордом Дадли, На счёт завтрашней охоты он позорно сбежал. Я же сидела, сложив руки на коленях и вспоминала молитвы. Затем с удовольствием отметила, что Эрик пригласил Катерину на танец. Сработало. В том, что летица им не помешает, я не сомневалась, потому что нашла в письменном столе потайное отделение. Неожиданно для себя потянулась к выдвижному ящику, нажала на дощечку, привычно повернула рычажок. Словно делала это изо дня в день. И Воля открыла боковую стенку ящика. Туда и спрятала молитвослов, положив к другим сокровищам, там обнаруженным. Это были письма Роберта, датированные 47-м, 49-м годами, и ещё засушенный цветок розы. Не понимая, что он значит для королевы, коснулась его пальцами, а затем достала и приложила к губам, чувствуя, как подбираются горло слёзы. Письма читать не стала, решив, что не имею права лезть в чужие секреты. Так и оставила в тайнике, положив рядом молитву слов. Вряд ли Летиция обладает рентгеновским зрением и сможет его обнаружить. Впрочем, тоже решила долго не засиживаться, потому что постоянно боролась с искушением. Юхан или Роберт, соперничая друг с другом в красноречии, уговаривали меня танцевать. Я отказывалась, жалуясь на усталость. Наконец, спроводив разочарованного Юхана танцевать с Бесси, а графада для заниматься прямыми обязанностями развлекать гостей, подозвала Рочера. Видите графиню Оксфорд? Я указала на скучающую красавицу, бросавшую заинтересованные взгляды на шведского кронпринца. Надо признать, что Эрик в парадном наряде, чёрном с позолотой, выглядел великолепно. Хотя у меня со вчерашнего дня развилась на него стойкая аллергия. Принц кружил в танце Катерину, и девушка в светлом облаке растрепавшихся кудрей казалась довольной и пощённой. Не могли бы вы заняться её так, чтобы у неё не осталось ни единого шанса привлечь внимание моего жениха? Конечно, кивнул Роджер, которого я успела посвятить в свой план. Думаю, её заинтересует моя новая книга. В ней я собрал всю имеющуюся информацию по обучению стрельбе из длинного лука. Она будет в восторге, заверил секретаря. Об этой книге я уже слышала многократно. Графиня Оксфорд, подозреваю, к концу вечера грозил вывих мозга. Затем я подозвала Уильяма и попросила натравить верных ему придворных на симпатичных девушек, способных составить конкуренцию Екатерине Грей. своих же фрейлин, кроме тех, кто давно был в годах, собрала вместе и, пожалуй, уHexString страшную усталость, наказав гостям пить и веселиться, увела в королевские покои. Ага, развлекаться вышиванием и чтением молитв. Расстроенных девушек, которых вынудах от праздника и флирта со светскими придворными, подбодрило новостью, что вскоре к нам приедет делегация французских дипломатов на ратификацию мирного договора. Ждать их нам в конце апреля. Как раз есть время подготовиться, платья модные пошить, драгоценности из шкатулок достать. Для меня же это означало новые траты на развлечения. Так мы в конец разоримся. С такими мыслями шла по пустому коридору, освещённому лишь несколькими факелами в дальнем его конце. Одновременно прислушивалась к весёлому щебету девочек взволнованных приездом французов. Елизавета обернулась. Нет, не Роберт, нас догонял Юхан. Фрейлины расступились, затем его вовсе шагнули в темноту, оставляя нас одних. Обманчивое чувство, знаю же, потом разнесут сплетни по всему дворцу. Ну и пусть. Всё равно на совете попрошу собрать информацию о графе Финском. Посмотрим, что скажет о среднем брате Эрика мой верный и честный государственный секретарь. Что скажет лорд Дадли об этом страшно и подумать. Тем временем Юхан, подойдя ближе, сжал в ладонях мои руки. Вы весь вечер витали в мыслях и были так далеки, пожаловался он. Елизавета, почему вы отказались танцевать со мной? Вы же видели, что я ни с кем не танцую, покачала головой. Ваш брат отбил всякое желание веселиться. Я осуждаю его поведение, произнёс мужчина. Но втайне надеялся, что вы сделаете для меня исключение. Неужели я вам настолько неприятен? Я этого не говорила. А ты брала руку. Он стоял рядом со мной, и я поразилась тому, насколько мне приятно его присутствие. Жаль нельзя вложить свою ладонь в его и поговорить без свидетелей. Но куда деть коллектив, сопровождающий меня на каждом шагу? Рад это слышать. — Надеюсь, на завтрашней охоте вы позволите быть рядом с вами. Промолчала. Повернулась кивком, подзывая Фрейлин. Нечего подглядывать и подслушивать за колонной. Затем, сопровождая моей девушками, пошла прочь, чувствуя, что Юхан смотрит вслед. — Елизавета, вы опять мне не ответили? — Да, Юхан, — повернулась я. — Вы можете сопровождать меня на завтрашней охоте. Ведь речь шла о поездке в лес. Так почему на его лице появилась восторженная улыбка, словно я только что отдала себя за него в придачу с английским королевством? Пожав плечами, вернулась в покое. Вскоре легла в кровать, но спала чутко, ожидая, когда меня разбудят, и сообщат, что Катерина пала жертвой страсти к светловолосому потомку викингов. Летиция не могла им помешать, И всё потому, что я проявив благодушие, позвала девушку ночевать в королевскую спальню. Пусть на диванчике подремлет. Но то ли Екатерина оказалась несговорчивой, то ли шведский принц слишком пьяным, но ночь прошла спокойно. Я выспалась и подскочила чуть ли не на рассвете. Сходила на утреннюю мессу, чувствуя, как спокойно стало на душе. Кажется, сегодня случится что-то очень хорошее. Дворец тем временем просыпался, и всё потому, что с утра мы коллективом выезжали на охоту. Но прежде чем покинуть замок, я встретилась с Уильлимом и попросила собрать сведения о Юхне. Дело государственной важности. Означает ли это, что шведская делегация всё же уедет с положительным ответом, спросил он. Нервное лицо тронула улыбка. Ходят слухи, что вы испытываете к одному из братьев особое расположение. И когда уже успели разболтать, картинно вздохнула я. Граф Финский мне симпатичен, но его не было в вашем списке. Уильям, очень многое зависит от того, что вы разузнаете. К тому же я не собираюсь спешить в этом деле. Слишком уж рискованно с налёта выходить замуж во времена, в которые так сложно развестись. Эрик, будущий король Швеции, задумчиво произнёс Уильям: "Но долго ли он удержит трон? Говорят, в стране крепнет оппозиция, которая желает, чтобы после смерти старого короля правил Юхан. Ему крайне выгоден брак с вами. Став королём-консортом Англии, он заручится нашей поддержкой". Я пожала плечами: "Как тут разобрать, что ему важнее королева или корона? Решим, что время покажет". отправилась готовиться к выезду. Амазонок, специальной одежды для верховой езды, еще не существовало. Надевали обычные платья и десное сокращали количество нижних юбок. Я по привычке выбрала зеленое. Королевские леса простирались сразу за Лондоном. Я замерла на опушке леса, верхом на рассаке, с прилипчивым Эриком, который, протрезвев, опять вспомнил, зачем приехал в Англию. Рядом крутилась Екатерина, выглядевшая очаровательно в голубом платье. Летицу я тоже видела. Карие глаза девушки покраснели от слёз, и всё потому, что Фортуна в виде будущего короля Швеции оказалась к ней переменчива. Елизавета, вы прелестны в этом одеянии, настоящая королева леса, негромко произнёс Юхан, воспользовавшись моментом, когда Эрик отвлёкся. тому как раз для утренней разминки приподнесли огромный охотничий рог до краёв наполненный вином. Роберт проезжая мимо сделал большие глаза и быстрым жестом провёл ладонью по горлу. Я кивнул улыбнулась. Ясно, не только у меня кронпринц в печёнках сидит. Наконец, раздались звуки рожков, спустили собак и охота началась. В самую давку не полезла, придержала лошадь. Азазе мы вовсе свернула на боковую тропинку, а то убьюсь не нароком, и на трон надпихивая друг другу локтями попытаются сесть Катерина Грей и Мария Стюарт, что несомненно обернётся плачевной для Англии. Юхан повсюду следовал за мной, так же как и дюжина гвардейцев из личной охраны. Углубившись в лес, мы почти сразу свернули в противоположном направлении от того, откуда неслись звуки охотничьих рожков. на одной из полянок Юханс прыгнул с лошади, затем помог мне спешиться, расстелил плащ на траве, предлагая мне сесть. Я улыбнулась и протянула руку. Хорошо-то как? Неужели мы остались одни? Конечно, если не замечать гвардейцев, старательно сливавшихся с пейзажем. Граф Финский уселся у моих ног, и мы стали разговаривать. Сначала я, немного стесняясь, рассказала о последних месяцах жизни в Лондоне. Ничего важного, лишь забавные мелочи, которые он и так мог узнать у своих осведомителей. О теннисных турнирах и затеях с кофе. Конечно, наврала, что секрет его приготовления мне выдал путешественник в восточные страны. Мы всячески привечали подобных при дворе. Затем о Роджере, который всех замучил новой книгой. Поэтому даже я решила взять несколько уроков стрельбы из лука. Юхан просил рассказать о коронации, но я покачала головой. Слишком болезненные воспоминания. А о детстве и годах предшествующих восшествия на престол я и вовсе знала исключительно от личного секретаря. Пересказывать рассказанное совсем не хотелось. Пришел черед Юхана говорить об Упсоли, жизни королевского двора, Строгом отце и братьях с сестрами, которых оказалось целых десять. Об Эрике, который с детства отличался несдержанностью в поступках, о любимом младшем брате Карле. Рассказал он мне и об Иване Грозном, которому отец в начале правления проиграл войну и с которым им все же удалось заключить перемирие в прошлом году. Юхан видел большое будущее в торговле с Россией. В принципе, так же, как и я. Затем мы просто молчали. Я смотрела в голубое небо, по которому плыли облака самых причудливых форм. Юхан перебирал мои волосы, иногда щекотал травинкой руку, от чего я улыбалась. Вы выйдете за меня замуж, неожиданно сказал он. Я в этом уверен. Читаю в знаках, что складывают облака. Это предсказано свыше, мы не сможем этому сопротивляться. Я и не собираюсь, потому что это моё сокровенное желание. Сердце забилось куда сильнее. Я знала, что он смотрит на меня, пытаясь угадать реакцию на свои слова, но снова ему ничего не сказала. "Вы ведь опять промолчите и не дадите ответа", улыбнулся Йохан. "По крайней мере, я не сказала нет. Тогда скажите, может быть. А может быть, мы поговорим другой раз". Уильям обещал собрать информацию к завтрашнему дню. Но я не сомневалась, что кандидатуру Юха на одобрят. Тайный совет, парламент да и весь народ Англии, кажется, были озабочены исключительно тем, чтобы поскорее выдать меня замуж. Вы знаете о моих намерениях, произнёс Юхан. Я не тороплю вас, но буду ждать ответа, как приговорённый к смерти акта о помиловании. Взял мою руку в свои. Я смотрела на крепкую мужскую ладонь с длинными пальцами, Шведский принц нравился мне, но я знала его всего лишь 2 дня. Юхан, да. Я ещё ничего не решила. Прошу вас, не торопите меня. Всё, что вы пожелаете. Он прикоснулся к моей руке губами, поцеловал в середину ладони. Нам пора, произнесла я, занервничав от того, что предательское тепло потекло от ладони вверх по руке. А ещё потому, что за слышала приближающийся топот лошадиных копыт. Граф поднялся, протянул руку, помогая мне встать, и на миг я ощутилася в его объятиях. Смеясь, увернулась от поцелуя, и он лишь скользко коснулся губами щеки. Елизавета раздался разочарованный вздох. А что он хотел? Чтобы мы целовались на виду у всех? Давайте уже вернёмся к своим. Посмотрим, сколько оленя не загнали. Завтра юхом я дам вам ответ. Вечером обитатели и гостей Уайтхолла ждал и жаркое из оленины, а также привычный банкет с приевшимися мне представлениями. Как всегда, в середине вечера, божилав хорошо провести время и сославшись на усталость, я увела за собой Фрейлин, оставив Катерину королевы балла. Летицую тоже позвала, хотя Эрик её больше не замечал. Зато я решила получше присмотреться к девушке. Язва она, конечно, отменная, но двоюродная сестра как-никак. Чтобы не заскучать, приказала подать в королевские покои вино и сладости. Мы расположились на мягких подушках у затопленного камина и весело провели время. Фрейлины обсуждали придворных, делились своими симпатиями, вспоминали веселые происшествия во дворце. Я же, под смех девочек, пыталась показать, как на меня смотрит граф Арунделл на совете, но так сильно выпучить глаза у меня не получалось. Неожиданно, выпив залпом бокал вина, Летиция произнесла. «Ну и жаба эта, Катерина Грей! Но я-то еще хуже!» И тут же залилась слезами. Затем принялась каяться в том, что провела ночь с Эриком. «Все, этому столику больше не наливаем». Утешая ее, я призналась, что крон-принц мне сразу не понравился. Только и жду, как бы выставить его из Англии пинком под зад. «Катерина на него запала», – заверила меня Летиция. «Она всегда засматривалась на то, что принадлежит вам. Не только на корону и шведа, но еще и на лорда Дадли. Только последний дал ей отворот-поворот. Поэтому она постарается прибрать к рукам Эрика. Кажется, Летиция делала то же самое». Но я, поддавшись приступу амнезии, постаралась об этом забыть. Допив вино и ещё немного поговорив о мужчинах, мы легли спать. Литица устроилась около моей кровати на выдвижной софе, так как я решила привечать двоюродную сестру. Но выспаться мне не удалось. "Елизавета, проснитесь", раздался голос Кэти у самого уха. "Пора Служанка принесла весть о том, чего вы так ждали. Конечно, пробормотала я, затем села и откинула одеяло. Девочки на выход. Фрейлины, посвящённые в предстоящую затею, сразу же поднялись, затем привели меня в себя в порядок. Я выбрала белое платье, символично, так сказать. Кто-то страсти предаются, а я пришла и стою, вся в белом. В комнате по соседству с моей спальней по этикету полагалось ночевать двум джентльменам с незапятнанной репутацией, которые в случае войны могли разбудить королеву. На этот раз разбудил их я. Скромно отвернулась, дожидаясь, пока не приведут в порядок одежду. Насчёт незапятнанной репутации графа Арундэла я серьёзно сомневалась. А вот архиепископ Пит солидный мужчина в годах и при духовном сане. Был удачной находкой для предстоящего мероприятия. На законный вопрос, что случилось, сообщила, что никак не могу заснуть, пока дорогая Екатерина Грей не почитает мне книгу на ночь. Да, ваш королева с завихрениями, прошу любить и жаловать. В сопровождении фрейлин, украткой извивающих джентльменов и охраны мы шли по ночному дворцу. К нашей процессии присоединилось ещё несколько не спящих придворных. Наконец, добрались до комнаты, которую занимала Катерина. Я с удовлетворением отметила, что у дверей толпятся пажи и охрана Эрика. При виде нашей процессии на мужчин напал ступор, но самые смелые заградили вход в комнату Катерины. "Пропустить", приказала я, "дело государственной важности". Принц велел никого не пускать. Ответил один из охранников Эрика с заметным шведским акцентом. Я растерялась от такой наглости, но на выручку пришёл граф Арундел. Ваш принц будет повелевать дома, а не в Англии. Именем королевы откройте, рявкнул он так, что боясь крышу Уайтхолла покинули заночевавшие на ней голуби. Стража покорно расступилась. Передо мной распахнулись двери, и мы вошли в комнату, где я увидела то, Что собственно говоря ожидала? Граф Арундл крякнул. Кто-то из фрейлинс мущённо пискнул. Архиепископ быстро перекрестился. Сзади напирали любопытные. "Я же издала то ли плач, то ли стон, заломив руки, крикнула Эрик: "Как ты мог?" и бросилась прочь. Пробежала по дворцу, оглашая длинные пустые переходы и залы рыданиями, решив изобразить убитую горем королеву. Может и перебор, но за мной кинулись гвардейцы и полноватый граф Арндл, от которого я не ожидал такой прыти. Фрейлины, подхватив юбки, бежали следом, а вот архиепископ запутался в длинном одеянии. Откуда-то сбоку выскочил Юхан, с лестницы ко мне спешил Роберт. Елизавета, остановитесь! Что с королевой? Боже, что случилось? Неслось со всех сторон. Кажется, я перебудила весь дворец. Решив заканчивать представление, свернула к своим покоям. На вопросы не отвечала, гордо вошла в спальню, приказала закрыть дверь и никого не пускать, кроме фрейлин. Думою, слухи быстро разнесутся по дворцу, и любопытные сами догадаются, в чём причина горя королевы. Дождавшись, когда девочки снимут с меня одежду, с чистой совестью легла спать.